В настоящее время большая часть немецких авиапромышленников и конструкторов увлечены реактивным движением. Все ГБ Германии, так или иначе, начали его разработки. Настолько активно, что издан приказ Гитлера не выделять государственных средств под эти разработки. Успешными будут две конструкции – BMW и ЮМО. Одноконтурные – Brama 003 и ЮМО 004 а также наиболее совершенный ХЭС-011, который появился значительно позже. Проектов самолетов была масса, до серии дотянуло всего несколько машин. Наиболее массовый МЕ-262, имеющий два двигателя Юма, тягой 900 килограммов каждый. — А у нас? — Мы такие двигатели не делаем. Теоретически, ЛЛ-1 может выдать примерно до полутора тысяч и выше килограммов бесфорсажной тяги. Трудно сказать. Это двигатель новокласса, класса он миниатюрный. Имеет вес в три раза меньше, чем Юма. Благодаря этому наши машины будут иметь преимущество перед обычными поршневыми двигателями. Но технологии его производства позволяют создавать двигатели с тягой, 13-15 тонн выше. Была бы в этом необходимость. С этим понятно. Но какова скорость Меа-262? Последние модели имели скорость 855-870 км в час. И это создало целый комплекс сложностей, преодолеть которые немецкие конструкторы не смогли. Мы будем заниматься подобными машинами. «Не могу сказать, товарищ Сталин. Будем принимать решение по результатам боев на границе. Если сопротивление Люфтваффе окажется выше, чем мы планируем, то, несомненно, если ниже, то займемся сразу после войны». «Я так не думаю. Но вернемся к этому разговору позже. Продолжайте». Длинностольная самоходная артиллерия, в настоящий момент вся бронетанковая техника — И противотанковая артиллерия противника не в состоянии бороться с нашими новыми танками КВ и Т-34. Хотя наши машины серьезно уступают технике противника в плане управления боем. К 1942-1943 году противник полностью модернизирует имеющиеся у него танки и установит на них длинноствольную артиллерию. Нам придется выпускать специальные противотанковые самоходные установки подобного типа для борьбы с кошками. Я вам уже говорил об этом. Мы предприняли некоторые усилия в этом направлении. В более современных войнах большая часть артиллерии крупного калибра стала самоходной. Это позволяет быстрее реагировать на изменившиеся условия в ходе боев и выводить ее из-под удара авиации или артиллерии противника. Обе стороны таких орудий в той войне не применяли. Максимальный калибр у них 88 мм, а у нас 152 мм. Но все в качестве противотанкового орудия. Кроме Су-76, чертежи которой я вам передал в октябре, она была универсальной. Она в серии и производится на газе. Не отвлекайтесь. Урановый проект противникам уже начат. И к тому же готовят носители ЯО, которые к окончании войны не успели. И основное. В настоящее время экономика Германии и ее сателлитов не переведена на военные рельсы, в отличие от нас. В случае задержки начала войны... И имея столь развитые в промышленном отношении страны, как Чехословакия, Австрия, Венгрия и Франция, противник сможет производить больше нас, боеприпасов и техники, что отрицательно повлияет на ход войны. Последнее замечание перевешивают остальные аргументы, высказанные вами. Что ж, невеста нас уже заждалась, наверное». «Давайте пройдем коней и еще раз поздравим ее с предстоящей свадьбой!» Катерина выглядела немного растерянной, и какое-то замешательство в глазах. Нашему появлению из двери дома она обрадовалась. «Кому из нас больше, я сказать не могу!» Но прижалась она ко мне. Тут же принесли новые бокалы, шашлыки, седло барашка. Были толстые, многочисленные поздравления на время от времени приносили ленты БОДО и бланки для телеграмм, на время написания которых все прекращали разговоры и ожидали окончания работы Сталина. Около девяти часов вечера, когда стемнело, я попросил разрешения выехать домой. Требовалось начать принимать сообщения и переслать их по разным адресам. Начиналась операция «тринадцать». Ей специально выбрали несчастливое число для названия. Не помню, кто предложил, кажется, сам. Проигравшему достается самое несчастливое число, а шансы примерно равны. Катя уселась справа от меня и после того, как мы выехали из ворот, спросила меня. — А кто такой Николай Сидорович? Он хвалил вас и говорил, что вы ближайший помощник товарища Сталина. Это так? На первый вопрос ответить было тяжело. Ведь сзади сидел подчиненный генерала, пардон, комиссара третьего ранга Власика. Поэтому я сначала ответил на второй вопрос. Не знаю, вряд ли. Я начальник НИИ ВВС и отвечаю за испытания, комплектацию и доводку новых самолетов, поступающих на вооружение страны. То, что помогаю Сталину? Ну, наверное, но ну, у него таких помощников много. Кто такой Николай Сидорович? Начальник, высокий начальник. Как бы сказали его Десси, он сидит так высоко, что из окна его кабинета отчетливо виден Магадан. Сзади послышался сдавленный смех извинения охранника. Он, как никто другой, отчетливо понимал внутреннее содержание этой шутки. — Извините, товарищ генерал, не сдержался. Очень точная формулировка. Я остановился на повороте, где одна дорога вела к дому Катерины, где кроме нее жило еще три семьи, а вторая вела на аэродром и к моему домику. — Если я тебе не надоела за сегодня, то туда. Она пальцем показала в сторону КПП. — Мы сегодня так и не успели ничего сделать из того, что запланировали. Я внутренне усмехнулся, на виду не подал. — Он для них. Я даже не знаю, как его назвать, и Катя свой выбор уже сделала. Чуть позже и сама она сказала, что нашу свадьбу без нашего согласия, кажется, перенесли. Вот только она и не догадывалась, что я буду сидеть в своем кабинете, и не один, и принимать и отправлять кучу шифрованных телеграмм в пять округов. Сегодня ночью... Решается будет или не будет Курский завод резиновых изделий орденоносным и не из-за презервативов. Сегодня необходимо погудеть двигателями и насосами и установить на аэродромах в основных пунктах базирования 5824 надувных истребителей И-16 и И-153 в пяти округах на западной границе СССР. Пять заводов страны выполнял этот заказ. Отдельно по самолетам, по танкам, автомобилям и артиллерии. Мы переправили все это в полки, и сегодня ночью они должны будут вернуться в пункты основного базирования. От тщательности установки этих резиновых изделий зависит, куда пойдет Гитлер. Туда, где его ждут, или высадится где-нибудь в Африке или на Мальте. К сожалению, изготовить копии бомбардировщиков из резины мы не могли. Таких возможностей у химической промышленности СССР не существовало. Пытались несколько десятков заводов, но кроме шарика ничего выдать не могли. Их делали из дерева. И сегодня тоже выходят на стоянки. Операция 13 в полном разгаре. А тут свадьба. Ничего, переживем. Уже на расцвете я вошел в спальню, где в полном одиночестве спала невеста. Она пару раз приносила кофе и бутерброды, проветривала кабинет, выносила полные пепельницы, курить я так и не бросил. Несколько минут стояла рядом и смотрела на то, что происходит. Сейчас она спала. Я не знаю ее настоящей судьбы. Такой врач был. Она проходит по всем документам в ИЧ-10-929 с мая прошлого года, по сегодняшнее 09-06-41. Как начальник института я это знаю. Пришла до меня и, наверное, ушла защищать Москву и родину. На основе этого полка было сформировано три авиачасти. — Вы уже закончили? — сонно спросила она. — Да, все в порядке. Спи. Через два часа подъем. — Нет, я очень ждала тебя. Ведь сегодня наш день и наша ночь. На следующей неделе в среду доложили о выпуске первых двух серийных моторов в Рыбинске. Но радость была преждевременной. На обкатке один из них разрушился. Всю серию разобрали и собрали вновь, убрав бракованные подшипники. На заводе начались массовые проверки всех работников третьим отделом. ОТК обожился и предъявлял данные по поголовном контроле всех входящих подшипников, а на складах находилась партия отбракованных ими образцов. Мне пришлось лететь туда и разбираться на месте, ибо НКВД собиралось отправить под суд всю смену ОТК. Это ценнейшие кадры на вес золота. Посоветовал разнести выход для брака на другую сторону здания. Явно кто-то перепутал ящики. И точно после этого копнулись в отходах и обнаружили там целых два ящика с подшипниками, прошедшими входной ОТК. Представьте себе, что вы за поставщика проверяете его продукцию и вываливаете ее на свалку. СССР. Метод хозяйствования. Что не говорите... А это требовалось менять в любом случае. Но таким образом, чтобы страна при этом не развалилась. Такую же проверку НКВД устроило и на КПЗ-2, который поставил брак. «Я там лозунг! Даешь план!» И премии за перевыполнение его повалу валу превалировали над здравым смыслом. И без арестов не обошлось. 154-й завод выкатил две новых машины. Туполев еще не был освобожден, как и Мясищев и Петляков, поэтому новых заданий не получил, а доводил Ту-2 и своих начальников. Он каким-то образом, а связи у него отличные, добыл два двигателя АМ-38ФНМ для ю 10 и четыре ТК-1 от Ишаков. из серийного Ту-2... Сделав достаточно много незначительных, но важных изменений и конструкций, получил новый самолет Ту-10. Ту-полеву требовался успех, во что бы то ни стало, и он решил не использовать наработки НИИ ВВС, а добиться его самостоятельно. Ту-10 показал лучшие характеристики среди своих собратьев и был рекомендован к производству в том же Омске, как параллельная серия. Вторая машина была мясящего ДВБ-102, тот, о котором доложили Сталину, и который планировался под основной тяжелый дальний бомбардировщик. Но двигатели на нем стояли невысотные, М-120 с высотностью 7200 метров. На них он смог перелететь в Чкаловск и встал на испытание Приехал Владимир Михайлович второй и начал выносить мне мозг, что требуется срочно дать ему все компрессоры долляжаля, которые есть, вплоть до снятия их с МИГ-3М. И восемьдесят й завод, где он долго был главным инженером и директором. адам там ДС-3 строили, которые были нужны как воздух. Завод небольшой, но с прекрасным коллективом и высочайшим уровнем производства. Его ЛИ-2 летали до середины 80 -х. Автор сам имел удовольствие летать на таком. Это, конечно, его завод и его люди, но по планам эвакуации завод переводят в хлебный город Ташкент. Там для него заканчивают возводить цеха и уже ставят новейшее американское оборудование, закупленное не по лендолизу, а за золото. Завод вы получите, но без людей. Владимир Михайлович, есть приказ об его эвакуации в Ташкент? И не позднее пятницы они начнут приезжать Война? — Скорее всего, да. Показывайте, что натворили, и план модернизации, о чем говорили на совещании. Мы подошли к машине, уже занявшей ангар номер один. По вашей рекомендации, отвезли переднюю стойку в цаги Действительно, станцевала Шимми. Для этой модели вот тут и тут установили противовесы. Доктор Келдыш рекомендовал изменить уголы вилки и поставить амортизатор. Переделать не успели. Погоняли у него на стенде с разной весовой нагрузкой. Танцевать вроде перестала Фонарь сдвигаем вперед и вправо. Возьмем капельку. Второе управление, сменное дублирующее, не воткнуть. Но проход обеспечили и изменили подвеску спасательных парашютов. Они теперь в креслах лежат и пристегиваются к подвесной системе. Носовую оборонительную установку будем снимать. Вместо нее ГНЕЙС и неподвижные Б-23. Кабину стрелка демонтируем. Вместо нее перевернутую нижнюю установку с дистанционным приводом ставим. Расчетная скорость, получается, возрастет до 610 км в час. Насмотрев машину... Мы перешли в соседний ангар, и Мясичев застыл, уставившись в п 2 м В саму машину он не полез. Его, кроме гондолы и двигателей, ничего не интересовало. Кстати, под шумок у него можно увести кормовую установку. Она очень компактна, имеет неплохой прицел и вполне может встать на пешку, как основная. И у хвостовой установки пешки... Большие погрешности на предельных углах наводки. Проще говоря, стреляют в сторону цели, а не по ней. В воскресенье всем институтам отгуляли свадьбу. Меня церемонно представили родителям невесты. Было шумно, с танцами и песнями. В этом составе, наверное, собираемся в последний раз. Прошло еще шесть дней, нагруженных по самым не хочу. Но успел совершить... «Должностное преступление». «Отправил родственников жены в железнодорожное путешествие в санаторий ВВС в Крым вместо нас». «И вот в 22.40, 21 июня я поцеловал супругу, разгладил белокурые волосы у нее на голове и еще раз поцеловал ее в нос с легкой горбинкой. Она из Белоруссии, и ее родственники живут там». «Ты надолго?» «Не знаю, как сложится». Расправил гимнастерку под ремнем. Тяжеленный пистолет на поясе все время оттягивает ее влево. Сел на машину и медленно поехал в сторону Москвы. Хотелось запомнить ее такой, какой она была сейчас. Через 30 минут поставил ее в гарже ставки, чтобы спустить охранника спать, и вошел в помещение КПП. Здесь было тихо. Дежурный мельком взглянул на удостоверение с пропуском. И отворил заграждение. В коридорах тихо, даже полы не скрипят. Все звуки глушат туркменские ковровые дорожки. Вошел в помещении командного пункта и выслушал доклад дежурного. Здесь Сталин. Обстановка в воздушном пространстве СССР опасений не вызывает. Вольно. Поднимаюсь наверх. Сталин пьет чай с сухариками и от попытки доклада просто отмахнулся. — Не спится? Даже с молодой женой? — Так точно. — Да что тут осталось-то? Полтора часа. Вот и мне не спится и не работается. Все встречи отменил и приехал сюда. Пролет самолета Гитлера запланирован на 14.00. Мой курьерский отходит в 05.30. Его дублер отошел в 22.00. При Шуленбурге нас проконтролировали. Мы подтвердили немцам встречу в Минске. Там идут ночные приготовления к параду. Шифровка в Аббер об этом перехвачена. Так что меня здесь нет. Я еду в Минск. Внизу об этом не докладывали? Нет, все в порядке. На выходе из зала стоят, судя по всему, люди Николая Сидоровича. Пошел Власик Поприветствовал меня рукой и что-то сообщил на ухо Сталину. «Товарищ Власик говорит, что на голодный желудок воевать тяжко. Прошу, товарищ Никифоров». «Здесь в столовой верховную я еще не был. Я сам принимал пищу внизу, на первом этаже, в общей столовой генштаба. Уютный кабинет, с хорошей мебелью. Власик мне определил место напротив Сталина». Сам сел слева от меня и разлил водку по небольшим стаканчикам. Водку выпили без тостов и без челканей по фронтовому, каждый за свое. За ужином тоже, слова никто не проронил. Без пятнадцати час Сталин поднялся из-за стола, и мы все вышли через дверь на КП. Там уже было приличное число военачальников. Шапошников доложил обстановку. Все спокойно. Через пятнадцать минут передали сигнал «Гроза» по всем каналам связи и начали принимать исполнение. Еще полтора часа занимались только этим. Но я посматривал на часы. Через полчаса должны были появиться самолеты, которые нанесут удар по поезду Верховного. Должны взлететь из Бяло-Подляски. Звонок. Армейский, безостановочный. Кто-то крутит ручку изо всех сил. — 90-й отряд погранвойск, это под Львовом, Кова. Три часа назад там перешел границу перемещик, ефрейтор Альфред Талисков, 222-й полк вермахта. Говорит, что в войсках объявили приказ Гитлера перейти границу СССР. А я помню этот случай. Маховик историй, который я случайно толкнул, под действием прецессии совершил несколько небольших колебаний и вернулся в Меридиан. Опять начались повторения событий. Теперь требуется вся мощь РККА и РККФ, чтобы перевернуть историю. Не знаю почему, но мне стало спокойнее. Сталин расправил плечи, согнутые ответственности перед страной. Мы бросили на весы истории еще кучу миллионов рублей. И маленький персональный компьютер, на котором было немного информации о конструкциях самолётов прошлой войны. И сейчас ждём результата. Этот результат — война, но в несколько иных условиях. Сталин повернулся ко мне. Так за что погиб ваш дед, Святослав Сергеевич? За нашу советскую родину. Чтобы его дети и внуки смогли реализовать себя и его Идеи Конец книги читал Сергей Ларионов